Люсьен лелонг Лонг. Годы жизни 1889-1958. Он был искусным мастером, создававшим прекрасные наряды, однако в историю моды он вошел не благодаря им. Кто знает, что стало бы с парижской модой если бы не его подвижническая деятельность во время Второй мировой войны. Люсьен Ле родился в Париже в 1889 году в семье, имевшей непосредственное отношение к моде. Его родители были хозяевами модного ателье. В 18 лет молодой человек отправился служить в армию, а после возвращения... С 911 по 913 годы учился в высшей школе коммерции. Люсьен знал, чем хочет заниматься. Работа родителей, за которой он наблюдал и в которой принимал посильное участие, пример дяди, который был торговцем тканями и научил его хорошо в них разбираться, собственные устремления, все это вело Люсьена к карьере модельера. И в августе 914 года должен был состояться показ его первой коллекции. Но! Буквально за несколько дней до этого его мобилизовали в армию. Началась Первая мировая война. Люсьен Лелонг проявил себя на полях сражений настолько достойно, что был одним из первых семей французов, награжденных военным крестом за мужество. После тяжелого ранения, в госпитале он провел целых девять месяцев, Люсиен был вынужден вернуться домой. В 918-м он присоединился к семейному делу, а вскоре и женился, и у него родилась дочь. С какого именно момента можно отсчитывать появление дома моды Люсиен Лей Лонг, сказать затруднительно. Даты варьируются в промежутке между 919-м и и 923 годами. Как бы там ни было, свои первые коллекции начинает выпускать в самом начале 20-х годов. Изысканный вкус и внимание к деталям, выбор только самых лучших материалов, умение найти сотрудников, которые будут в состоянии воплощать его идеи, все это позволило его дому моды быстро завоевать популярность. С 1924 -го года он занялся также выпуском парфюмерии, и ароматы от Ле Лонга вскоре стали пользоваться такой же, если не большей популярностью, чем его наряды. В 1927 году он развелся со своей первой супругой и мгновенно женился на красавице, которая внезапно его очаровала, русской аристократке Натали Полей. Она была дочерью великого князя, павла александровича младшего сына императора александра II и его жены ольги пистолькорс и пусть брак ее родителей был в свое время признан не сразу и считался вопиющим мезальянсом, все же натали была княжной внучкой русского императора так что теперь мезальянсом сочли и ее брак с лелонгом они прожили вместе десять лет И далеко не все из них были счастливыми. Красавица Натали привлекала слишком много внимания. Амбрак с известным кутюрье и вращение в самых блестящих кругах Парижа еще больше этому способствовали. Ею восхищались, ей подражали. Холодная красавица в роскошных туалетах, созданных для нее в доме моды влюбленного мужа, украшала собой обложки журналов, позировала известным фотографом, была музей и покровительницей причем не только лелонга которому довольно быстро утратила интерес внешние их отношения оставались вполне дружескими но к 37 седьмому году стало ясно что этот брак исчерпал себя окончательно они развелись и натали уехала в сша в том же году люсьенле лонг был избран президентом парижского синдиката высокой моды на этом посту он будет оставаться десять лет И время показало, что это был правильный выбор. А в целом 30-е годы были довольно успешными для Лилонга, которого в прессе однажды назвали человеком, удивительным образом сочетавшим в себе и художника, и бизнесмена. Он тщательно контролировал абсолютно все аспекты деятельности своего дома моды, вплоть до того, что во время показов сидел на табуретке возле того места, откуда манекенщицы проходили в зал и давал сигнал для выхода очередной модели, так, чтобы показ шел не слишком быстро, но и не слишком медленно. В связи с финансовым кризисом, разразившимся еще в конце 20-х, он начал выпуск еще одной, менее дорогой линии одежды, а также стремился расширять рынок сбыта, налаживая связи с США. Однако вскоре привычный мир взорвался. А Ле Лонгу пришлось сражаться, но не на фронте, как когда-то, а в кабинетах. После того, как началась вторая мировая война, первый раз за долгие годы в Париж не явились представители иностранных компаний. Дома моды работали, но кому продавать свои изделия, если город опустел, а иностранцы не спешили приезжать? И Ле Лонг отправил в Нью-Йорк представителя синдиката который повез туда новые модели и информацию о том, что парижская мода еще жива. И в сороковом году, добравшись окольными путями, к ним приехало полторы сотни американских закупщиков. Вскоре немцы ввели строгую систему ограничений на использование всех материалов, в том числе тканей, аксессуаров и прочего, что было по сути смертельно для моды. Лелонгу удалось добиться снятия ограничений для двенадцати домов моды. Затем понемногу, потихоньку к ним стали присоединяться и другие, и немецкая администрация проявила, мягко говоря, неудовольствие, когда спустя полгода обнаружила, что вместо двенадцати работают девяносто два дома моды. В результате очередных переговоров, которые Лелонгу приходилось вести постоянно, сошлись на шестидесяти. Кроме того, у немецкой стороны возникла идея перенести центр высокой моды из Парижа в Берлин и Вену, отправить туда людей, перевезти ателье и мастерские. Я сказал им, что моду перевести нельзя, это не кирпичное производство. За одними переговорами следовали другие, и каждый раз, когда казалось, что индустрия французской моды вновь на грани краха, Леолонгу удавалось найти компромисс вырвать послабление, получить отсрочку и снова и снова. Может возникнуть вопрос: стоило ли прилагать столько усилий, чтобы сохранять нечто столь эфемерное, как мода, в такое тяжелое время? Но даже оставив в стороне вопрос о моде как виде искусства, подумаем о том, что любой дом моды, любое ателье это живые люди. Это рабочие места. Это возможность существовать самому и поддерживать свою семью. Если человек лишался работы, он мог не найти другую. И мало того, его могли угнать на работы в Германию. Так что в немалой степени именно благодаря Ле Тысячи человек, вовлеченных в модную индустрию Франции, сохранили работу, а заодно и жизнь. И заметим, что все это время его собственный дом тоже продолжал работать. Помимо прочего, мода обязана Лелонгу еще и тем, что он дал путевку в жизнь прекрасным кутюрье, которым суждено было стать знаменитыми. Кристиан Диор позднее вспоминал, «И я, и Бальма никогда не забудем, как Лелонг учил нас нашей профессии в разгар этих ужасных ограничений». Был среди его учеников и юберде де Жванши, и некоторые другие тоже очень талантливые дизайнеры. В 1948 году, по настоянию врачей, Ле Лонг, здоровье было подорвано еще Первой мировой войной, и которое напряжение последнего десятилетия еще больше ухудшило, почти отошел от дел он перестал заниматься высокой модой, однако парфюмерное производство сохранил в 54 четвертом году он женился в третий раз и вместе с женой они вели тихую жизнь в своем доме в Англии. однако жить ему уже оставалось недолго через четыре года его унес сердечный приступ то время для моды оказалось полным потерь всего за полгода до того Не стало лучшего из учеников Лелонга, великого крестьяна Диора. Что ж, Люссьен Лелонг не был великим модельером. Скорее он был бизнесменом, что ничуть не умаляет его заслуг перед модой. Наоборот, может быть, именно благодаря своим деловым качествам ему удалось сделать то, что не сделали бы на его месте натуры более творческие.